Глава 22 Наша Вера устала, и даже мальчишки-близнецы не смогли заинтересовать ее. Дочь просто уснула, забравшись к Феликсу на колени. Я готова была разрыдаться от этой умилительной и трогательной картины. Даже в моменты дикого отчаяния я не мечтала о том, чтобы увидеть нашу дочь на руках Феликса. И сейчас все происходило на самом деле. Реальность меня ошеломляла. Эмоции разрывали душу и вновь склеивали ее, сшивали прочными нитями, которые уже было не разорвать. «Спит», — улыбнулся Феликс. Он не видел лица дочери. Верочка спряталась на его груди, зарывшись носом в белоснежную ткань рубашки. Я закивала головой. Спазм помешал произнести даже крошечное словечко. Но Феликс меня понял. «Поедем домой», — предложил он. Но я оглянулась по сторонам. «Празднование нашей свадьбы было в самом разгаре, и, наверное, будет не очень вежливо покидать гостей». На выручку пришли бабушки. «Вы, молодежь, гуляйте, а мы с Верочкой поедем», предложили бабушки в один голос. «Ребята отвезут вас», кивнул Исай и осторожно поднялся на ноги. Я укутала Верочку в плед, который прихватила из дома, и мы вышли на улицу. Возле крыльца нас уже ждал огромный автомобиль, Мне стало жутковато от его размеров. Оказалось, что машина принадлежала Штормову Денису. А за рулем сидел улыбчивый парень по имени Гарик. «Девушки, занимаем места», — скомандовал Штормов моим бабушкам. Старушки, кряхтя взобрались на подножку, опираясь на галантно предложенную ладонь Дениса Алексеевича. Место рядом с водителем занял мрачный, неулыбающийся, хмурый незнакомец. По оттопыренному пиджаку и помелькнувшей кубуре я поняла, что мужчина был вооружен совсем не игрушечным пистолетом. «Так положено», — улыбнулся Феликс, перехватив мой взгляд. Муж уже передал Верочку в руки бабушек. Я успела вручить бабушкам сумку с запасной одеждой дочери, убрала волосы, упавшие на личико Верочки, и чмокнула бабушек в подставленные щеки. Машину Штормова сопровождал еще один внедорожник. Но я уже не спрашивала Феликса, почему нашу дочь так тщательно охраняют. Разговор с матерью был все еще свеж в памяти. И я знала, что у родителей есть связи, не говоря уже о Судаковых. Габаритные огни автомобиля мелькнули на повороте. Феликс стоял рядом, обнимал за плечи и о чем-то беседовал с Денисом и Матвеем, который также вышел на крыльцо. «Слушай, Иса, я, конечно, все понимаю, но кто будет тост говорить? Мы вроде как поздравили вас. Где ответное слово?» Звонкий голос девушки отвлек меня от печальных мыслей. Незнакомка приехала позже, сразу к ресторану. Ее сопровождал серьезный мужчина, гораздо старше девушки. Но по жестам, коротким объятиям становилось понятно, они пара. Феликс успел меня познакомить с ними. Оказалось, что я не ошиблась. Мужчину звали Верняков Слава, а его жену Просковья. Но все называли их Прони и Верняк. Девушка мне сразу понравилась беззаботная, улыбчивая, острая на язык. Она не боялась дразнить самого Матвея Фуллера, не говоря уже о Денисе Штормове. Ее муж скупо улыбался, но во всем потакал жене, кроме одного. Решительно отобрал из ее рук фужер красного вина, заменив его соком. «Узурпатор!» — фыркнула Проня. На что ее муж промолчал, но закинул свою руку на спинку стула жены. И я заметила, как мужские пальцы принялись поглаживать хрупкое плечо, нескрытое платьем. Жест показался мне интимным. И я отвернулась, смутившись. А сейчас, спустя пару часов посиделок за одним столом, я поняла, что все мужчины из банды Фуллера, так они себя называли, обожают своих женщин и не стесняются этого. Мне стало вдруг радостно, что и я отныне вхожу в число этих счастливец. Мы вернулись в ресторан, и тут же зазвучала лирическая мелодия. Я тихо рассмеялась. Под эту песню мы танцевали на выпускном балу. Кажется, с тех пор прошло тысячи лет. Многое изменилось. Но кое-что осталось прежним. Взгляд Феликса, полный любви, обращенный на меня. «Люблю тебя», — выдохнула я, привстав на цыпочки и прижавшись к шее моего мужа. В ответ Исай крепче прижал меня к себе, практически удерживая над полом. Мы тихонько покачивались в ритме танца, Я наслаждалась глубоким дыханием моего мужа, сильными ударами любимого сердца и уютом, который обретал в его руках. «Люди сделали, как ты просил, брат», — услышала я негромкий голос Матвея. Кажется, я начинала засыпать, сидя на руках мужа, когда официанты разносили всем желающим чай или кофе. Мне уже ничего не хотелось, разве что спать. Но мужчины вдруг решили побеседовать на важные для них темы а я просто слушала». Феликс кивнул. «Завтра все решу. Сегодня у нас другие заботы», произнес муж. Фуллер не стал возражать. К тому же вернулась Дарина с куском торта и заняла место рядом со своим мужем. Фуллер хмыкнул, подхватил девушку и усадил на свои колени. «Варвар!» фыркнула Даря, а я рассмеялась. Прекрасно видела, что Дарине нравится сидеть на коленях мужа, и возмущается она скорее для вида. Я заметила, что практически все друзья моего Феликса были с девушками, и только Штормов был одинок. «А Денис Алексеевич не женат?» — спросила я у мужа. «А ему некогда», — хмыкнул Исай. «Он на работе женат, и шеф у него — зверь». «Не наговаривай на моего деда, балбес», — заметила Дарина. «Зверь, зверь», — подтвердил Матвей, а Дарья лишь махнула рукой. Я предпочла не уточнять детали. Если Штормов выглядел пугающе, То я боялась даже представить, каким может оказаться его начальник. Белка уснула по дороге домой. Было спокойно на душе и радостно. Сегодня я предпочел не думать о делах и проблемах, но нужно было сделать всего один звонок, чтобы запустить шестеренки механизма. Я планировал увезти жену и дочь на несколько дней из города. И уже утром я собирался ей об этом рассказать. Билеты куплены. Бабушки обещали собрать чемоданы. И все, казалось бы, продумано и уже решено. Но мне хотелось лично поквитаться с роднёй Сене за каждую слезинку, что она пролила по их вине. Да, это было варварством с моей стороны, неоправданной жестокостью, безумием. Но я не мог просто перевернуть страницу и жить дальше. Интуиция подсказывала, что эти люди не успокоятся. Будут пытаться влезть, повлиять, давить, угрожать. Я успел многое узнать о семье Судаковых и Белокуровых, об их пристрастиях, увлечениях, интересах, об их бизнесе и связях. И задавался одним вопросом, как Белке удалось вырасти такой нежной и замечательной? Как так вышло, что вся эта грязь обошла ее стороной? Ее воспитывала бабушка, а потом, по счастливой случайности, судьба свела меня с девчонкой. Я помню, как в школе вступался за нее, оберегал, заботился а потом и в университете. И помню, как выбор моей белки не одобряли родители. Думаю, уже тогда они все просчитали и просто давали время дочери вырасти, чтобы уже потом окунуть ее в свои проблемы, заставить работать на себя. И судаков этот, к нему у меня был отдельный разговор.